Я так понимаю, тихо проговорил Жуков, что номер этот совершенно секретен и никакому разглашению не подлежит. Снегирев нехти кивнул. Вид у него в данный момент был такой, что краше в гроб кладут, причем существенно краше. Что-то изменилось у его лица, что-то застрялось, запало. удержное напряжение сдвинуло мышцы и Жукову померящило сходство с портретом, висевшим на стене в Стаскиной комнате. Он не удержался и спросил: "Алексей, ты вернёшься?" Снегрёв поднял на него пустые глаза. Теперь в них не было даже боли. Даже боль выиграла до тла, до серой залы. Ее унес ветер. Если меня убьют, сказал он, ты об этом узнаешь. Тогда стаски скажешь. Тебе и Нине спасибо. Да, а еще картину, которую мне сегодня показывала, пускай сохранит. вырнулся и быстро зашагал через подворотню на Варшавскую улицу. Саша Высокутков брёл по длинному извилистому коридору и всё пытался рассмотреть его очертания, но ничего из этого не получалось. Пол стен и потолок менялись, как хотели. То продвигались вплотную, то уносились издалека и пропадали из глаз. Коридор петлял, извивался, и его дело чотливо вниз, и сошло это очень тревожило, хотя он не понимал почему. Большей частью здесь царила почти совершенно темнота, но иногда появлялся свет, и тогда делалось ещё хуже, потому что свет происходил от огня Огонь врывался вихрями, волнами, смерчами горящую воздуха, и увернуться или удрать от него никакой возможности не было. Огонь налетал, и временами Саша опять начинал казаться, будто его несут на руках. Откуда, из какой памяти приходило это ощущение, он не знал. Каждый раз, когда появлялся огонь, Саша напрягался в жутком предчувствии боли. а потом начинало останавливаться сердце он ощущал как оно постепенно затихает внутри как совсем немного до того чтобы затихнуть совсем вот тогда становилось очень трудно идти и это было самое скверное где-то неведомо далеко из коридора был выход и Саша пытался его разыскать где и как искать он не знал он мог только идти вперед мук гос находиться, передохнуть это до некоторой степени зависело от его собственной воли, но остановка таила в себе какую-то опасность, какую-то чёрную бездну, и Саша не останавливался. Он продолжал идти и постепенно удалялся от бездны и на время становилось чуть легче, а потом всё начиналось сначала. иногда огонь вырывался словно бы прямо из стен и пропадал спустя нескончаемый миг, успев полоснуть тысячами когтей. Иногда же он с рокотом возникал впереди и неотвратимо несся навстречу и пролетало вечность за вечностью, но рано или поздно Сашу подхватывали чьи-то руки и несли, когда он уже не мог двигаться сам. А ещё в коридоре обитал голос. Саша почти всё время слышал его и даже понимал, что голос обращается к нему, говорит с ним, куда-то зовёт. Он не мог разобрать ни единого слова, но голос казался смутно знакомым.